Купальская ночь затихала. Веснянка брела от берега. Ей было легко, и хотелось полететь, будто сбросила земную тяжесть. А где же волк? Перед ней завихрился, закружился ветер. Вдруг она увидела под темными стеблями блуждающий огонек, бледно-голубой. «Что это? Папоротник?» Она протянула руку. Тот зашевелился, шарахнулся от ее руки и мелькнул уже в другом месте. Она побежала за ним — и вдруг услышала низкий, густой голос волка. Он стоял и смотрел на нее. В его распахнутых глазах какое-то горячее тепло. Ему душно от нежности. Ей хотелось подойти, но она не смогла. Ноги ее онемели. Какой-то легкий страх был в ней. Она указала на вспыхивающий в траве цветок. — Попросим счастья тебе. — Не надо, лучше тебе. — Почему? — Я уже все. «Я конченый, а ты?» «А я что?» «Ты светлая, ты как песня, а я кожа, мясо, волчье сердце». «Попросим тебе, волк!» Он очень осторожно взял ее руку в свою большую ладонь, будто боясь дотронуться. «Я пойду, девочка». «Мы скоро встретимся, мой друг!» Волк молчал. Он бережно держал ее ладонь и чуть улыбался, будто издалека. «Не скоро, вряд ли». «Ты расколдуешься, мой волк!» «До свидания!» «А ты придешь на Ярилу?» «Прощай!» Как будто издалека сквозь далекий туман взгляд. «Улыбнись, мой волк!» «Спасибо тебе!» И ушел. Что ж он будто боится дотронуться до неё Он расколдуется, ведь такая была купальская ночь! А потом придет праздник Ярилы, и мы проводим солнце! а празднике Ярилы известно очень мало. Очевидно, он имел особенно вольный характер, упоминаются пляски и песни в честь Ярилы на полях. Он выступает, как воплощение силы плодородия. Возжигается костер, поются песни с причинкой, то есть неприличные. Говорят, что он, ерила, любовь очень одобрял.